Максимилиан Робеспьер это злодеяние покарает. Он стоится и воздаст за оскорбление, нанесенные памяти Жан-Жака. Он уже знает, что надо сделать. Робеспьер просиял. Придуманная им искупительная жертва послужит также новым доказательством братской любви его, Робеспьера, к Сен-Жусту. На этом примере Сен-Жуст убедится, как высоко он его ценит. Это было как нельзя более кстати. В ближайшие дни Сен-Жус должен отправиться на Рейн, чтобы в качестве политического комиссара на месте наблюдать за всем, что делается в воюющих армиях. Это был опасный пост. Нередко непокорные генералы с помощью подручных ликвидировали обременительных наблюдателей. Максимилиан посылал своего Сен-Жуста на фронт с гордостью, но не без тревоги. Принятое им сегодня решение явится как бы признанием того, что друг Сен-Жуст в свое время правильнее оценил положение, чем он. Максимилиан с радостью сообщит ему о своем решении. Он рассказал Сен-Жусту о бесчинствах санлистских атеистов и заключил «Эрминон — Неподходящее место для останков Жан-Жака. Вы, дорогой Антуан, были правы в тот раз, когда мы с вами ездили на могилу Жан-Жака, а я ошибался. Как вы и предлагали, мы перенесем драгоценные останки в пантеон. Нежное лицо Сен-Жуста покраснело. Существовал ли когда-нибудь в мире властитель, который так искренне признался бы в своей ошибке, как его друг Максимилиан? С новой силой во всей своей грандиозности предстал перед Сен-Жустом Исполинский подвиг Максимилиана. Римской республике понадобилось пять столетий на то, что Максимилиан совершил в пять лет. Со времен римлян мировая сцена пустовала, Максимилиан наполнил ее смыслом и жизнью. Сен-Жуст с удовольствием принял бы участие в траурных торжествах, но через четыре дня и никак не позднее надо было отправиться на фронт, а живописец Жак-Луи Давид заметил, что для подготовки торжеств, посвященных памяти учителя, которые по желанию Пьера должны затмить погребение королей Франции, потребуются недели. Зато он, Сен-Жуст, может предложить Максимилиану дельного помощника, своего друга Мартина котру. Котру, наконец, вернулся из Вандеи. Он там славно поработал. Даже скупой на похвалы Робеспьер признал его заслуги и немедленно дал согласие на просьбу сен жюста послать Мартина вторым комиссаром в Рейнскую армию. А до того, как Мартин последует за ним на фронт, хорошо было бы ему включиться в подготовку торжеств. Он, уроженец эрминон вилля наведет там порядок и подготовит перенос останков Жан-Жака в Париж. Мартин был счастлив тем, что в Вандее послужил республике, но еще счастливее делала его перспектива под руководством Сен-Жуста послужить ей на берегах Рейна. Счастье его завершало возложенная на него обязанность исправить то, что натворили в эрмин партии парке преступные руки. Прежде всего... Так как революционный трибунал действовал быстро, он отдал приказ приостановить судебное преследование обоих жерарденов, затем поехал в Сан-Лис. Он сам допросил гражданина Юре и распорядился отдать его под суд Парижского трибунала, а не местного, более мягкого. Далее Мартин собрал сведения о доверии Жан-Жака и о ее доверенном лице, пресловутом конюхе бывшего, судьба Николаса и Теразы сложилась вот как... Когда началась кампания против безбожников, Николас тотчас же учуил недоброе. Ему-то самому было безразлично, кто выйдет победителем на скачках, богиня разума или верховное существо, но он предчувствовал, что другу его и покровителю Шаплену придется дорого заплатить за его славные анекдотцы насчет Бога Отца и Святого Духа, и действительно... Вскоре этот колючий Робес Пьер, выступая с большой принципиальной речью против атеистов, несколько раз упомянул имя Шаплена в недопускающем сомнении тоне. Николас прочитал, присвистнул сквозь зубы, сказал «Спасайся, кто может!» Велел Терезе достойным обзамодеться и с превеликой поспешностью заковылял вместе с ней к дому бывшего законодателя и бывшего друга. Там уж и в самом деле хозяинчали республиканские чиновники, опечатывавшие имущество. «Что вы делаете, граждане?» — налетел на них Николас и, указывая на рукопись новой Элоизы, заявил. «Это рукопись — собственность вдовы Жан-Жака. Скажи им, это сама высокочтимая Матрона!» — обратился он к Терезе. «Скажи им, что они ошибаются, что это недоразумение, что они учиняют насилие над подругой великого учителя!» И Тереза подтвердила, повторив слово в слово то, что он ей вдолбил. Я дала эту рукопись преступнику Шаплену только на время. Он меня обманул так же, как и республику.